сороковой день последний день Жорж торопливо дописывает последние строчки пользуясь временной свободой так как бедняга теперь большую часть своего времени проводит в смирительной рубашке которая конечно может связать руки и более опытному писателю чем Жорж. сегодня мы его окончим дня в два жрдж его перепишет передаст докторам и получит свободу Таким образом, закончив этот труд, я заканчиваю им все свои земные дела и обязанности. Прощай же, земля, обширная колыбель, в которой барахтается все человечество, спутанное всевозможными свивальниками. Я оставляю тебе все, что было во мне земного, мое тело. Дух же мой свободный и бессмертный стремится теперь в иные миры, к ной высшей жизнь Прощайте и вы, заключенные в грубую земную оболочку люди. Только теперь, сбросив позорные цепи материи, вижу я все ваши несовершенства и понимаю причины ваших бедствий. Только теперь, летая свободным бесплотным духом, познал я пагубное значение тела. Взгляните на нас, мертвецов! Ведь мы, переселяясь в вечность, захватили с собой все недостатки, все страсти, все пороки, присущие человечеству. Ведь все покойники — бывшие люди. Однако посмотрите, какую примерную жизнь ведут все. У нас нет ни воровства, ни драк, ни грабежей, ни убийств. А почему? Неужели вы думаете, что человеку достаточно сложить руки и протянуть ноги, чтобы не нуждаться ни в прокуроре, ни в околоточном. Ничуть не бывало. Вопрос разрешается гораздо проще. Все дело в том, что у нас нет тела, а только один дух. Дух и тело. Две враждующие силы – огонь и вода. Конечная и бессмертная. Ставши духом, вы сразу избавляетесь от всех неприятностей земли. Пусть-ка попробует кто-нибудь вытащить у духа из кармана носовой платок, избить привидение или прирезать тень. Кроме того, у мертвеца есть еще и другие преимущества. Ему не надо ломать голову, чем бы накормить навязанное ему тяжелое неповоротливое тело, где положить его чем согреть, во что одеть. Вот почему, если людской жизни, можно сказать, грош цена, жизнь покойника не стоит ни копейки, а уж дешевле этого нечего и искать. И так все дело в материи. Чем ее в человеке больше, а духа меньше, тем человек несовершеннее. Поэтому всегда избегайте людей высокого роста тучных, что называется, в теле. Это по большей части люди порочные, низкие, негодяи. Не верьте им, в какую бы тонкую материю не драпировали они свою низкую душу. Наоборот, если вы хотите, например, иметь добродетельную жену, выбирайте непременно маленькую, худую, костлявую, похожую на скелет девицу, у которой, как говорится, еле-еле душа в теле. Даю слово что при таком благоразумном выборе ничья непрошенная рука не будет подкладывать дров в ваш домашний очаг. Мне положительно бывает смешно, когда говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Это ошибка классических философов. Точно достаточно вырасти здоровый дылой, чтобы иметь высокий дух. Таким образом, чтобы достичь наибольшего совершенства, Нужно стремиться иметь как можно менее материи и всегда держать ее в подчинении духу. Я бы сказал, в черном теле, если бы это не было так негигиенично. Правда, можно схитрить и совершенно избавиться от тела. Например, идя по мосту, сделать вид, будто поскользнулся, и бросить его в воду. Или как бы по рассеянности повесить его на крепкий крючок вместо шубы. Однако я решительно предостерегаю от таких скороспелых решений, так как духу также нужно хорошенько созреть и поспеть, как и умело выдержанному сыру. Вы видите, что за это время я стал большим философом и, надеюсь, поверите моей опытности в загробной жизни, почему и последуете моему совету. Презирайте материю и налегайте больше на духовную пищу. Она здоровее, не так обременяет желудок, и, главное, дешевле. Так, по крайней мере, учили философы всех времен и народов, которые сами не имели в кармане Абола, Скрупула, Сантиба, Пенса, Пфенига или Копейки. Итак, еще раз прощайте. Прощайте все. Прощайте и вы, незабвенные сестры мои. Вы, память о которых, несмотря на холод могилы, До сих пор согревает мою душ, Вы — волшебные феи, Умевшие одухотворить самую обыкновенную материю. Бережно, точно нежный, ароматный цветок, Только сейчас, отколотый от вашей гордой груди, Унесу я воспоминания о вас В далекие бесконечные миры. И что бы ни ожидало меня там, Какие бы изменения не претерпел мой дух, Сколько бы ни пронеслось веков, Ничто никогда не будет в силах изгладить Из моей памяти ваш кокетливо-грациозный образ И умерить мой восторг перед вашей божественной красотой. Прощайте же, и пусть эта тетрадь, Заключающая мои мысли, частицу моего бессмертного «я», Пусть она будет моим последним вам приветом и вашим путеводителем по загробной жизни, тем бедекером, которого еще не издал ни один ученый или философ. Ах да! Прощайте, мои братья!